Один из паблишинки студия Amperfect представляют. Анна Шнайдер. Двуликия. Игра на опережение. Не спасешься от доли кровавой, что земным предназначила твердь. Но молчи. Несравненное право самому выбирать свою смерть. Николай Гумилев Пролог Принцессе Даните всегда с самого детства нравилась в парке Академии. Намного больше, чем в Императорском. Императорский парк был обычным. Деревья, кусты, трава, дорожки, скамейки. Данита не знала, в чем дело, но парк Академии казался ей живым. Он был больше похож не на парк, а на Аррантар лес оборотней деревья шелестели листьями так словно переговаривались между собой и иногда принцессе чудилось, что она может различить слова и сейчас когда ее план провалился казалось правильным прийти именно сюда жаль что нельзя сделать это в совершенном одиночестве где то за спиной как обычно маячили стражники и данита невесело усмехнулась присаживаясь нарезную деревянную скамейку в глубине парка чаще всего ей было безразлично есть кто то рядом или нет но иногда это раздражало. Особенно, когда принцесса думала о том, что все зря. Ей никогда не стать кем-то значимым, вроде дяди Велдона или Дамира. Она всегда будет на вторых, а то и третьих ролях. «Скучаем?» Данита подняла голову и поморщилась. Невдалеке стоял Коул. Обычно ей нравились такие симпатичные эльфы, но он все же был слишком высокомерным и явно сходил с ума по Шайне. Принцесса иногда замечала, как он смотрел на эту девчонку, выросшую в борделе, и презрительно усмехалась. Надо же, высокородный эльф оклюнул на такую простушку. Еще и не сказать, что очень симпатичную. Шайна нравилась Даните, но если бы не ситуация с учебой, принцесса и не подумала бы с ней общаться. Это ведь почти что общаться со шлюхой. Но лучше уж так, чем терпеть присутствие других простушек, у которых при виде Даниты слюна текла из уголков губ, И разговоры были только о Дамире. Чего тебе неохотно, спросила принцесса. Да так, Коул пожал плечами, подошел ближе и сел рядом. Иду, смотрю, ты скучаешь. Дай, думаю, составлю компанию. Не переживай, сказала Данита с усмешкой. Мне никогда не бывает скучно, так что можешь идти по своим делам. Коул проигнорировал ее добрый совет, достал из кармана спелый ямол, вытер его брюки, Даниту передернуло и смачно откусил. Во все стороны брызнул ярко-красный сок, похожий на свежую кровь. хошь спросил он, ткнув принцессу локтем в бок. «У меня еще есть...» «Нет уж, спасибо». Коул, понимающе хмыкнул и продолжил жевать. Через пару мгновений проглотив очередной кусок, он покосился на невозмутимо молчавшую Даниту и глубокомысленно протянул. «Не просто всю жизнь быть второй, правда?» «Чего?» Она резко развернулась и прищурилась, глядя на эльфа с недоумением. «Я тебя понимаю», — Коул будто бы и не слышал вопроса. «Я, знаешь ли, и сам такой. Второй наследник. Только у тебя брат, а у меня сестра. И папашка меня бросил, а тебя мамашка». Данита заскрежетала зубами. «И что?» «Да ничего. Просто хотел сказать, что понимаю тебя. Но снимаю шляпу». Бить себя по голове туфелькой, чтобы привлечь внимание, мне как-то не доводилось. Я не собиралась привлекать...» Принцесса запнулась, и Коул хитро посмотрел на нее. «Ты это... откуда взял? Кто сказал? Эмирин? С чего ректор будет со мной откровенничать?» Эльф вопросительно приподнял одну бровь. «Я ей ни сват, ни брат и даже не племянник. Нет, ваше высочество, я сам догадался». Это несложно, если включить мозги. Но твои верные спутники этим важным артефактом предпочитают не пользоваться. Данита хмуро смотрела на него, но Коул все же продолжил. Если бы тебя действительно хотели убить, то выбрали бы для цели не тонкую и звонкую хору, а кого-нибудь покрупнее и помощнее. Это первое. Если бы тебя действительно хотели убить, то Академия блокировала бы удар, как она это делает с любой агрессией. Академия не блокировала, значит агрессии не было. — Это второе. — Вывод? Ну, кому это нужно, кроме тебя самой? Ты же изнываешь от желания узнать, где брат, правда? Принцесса скрестила руки на груди. — Слушай, чего тебе от меня надо, эльфячья рожа? — Фи, как грубо поморщился Коул. — Да ничего, ваша высоческая мордашка. Я просто хотел тебе посочувствовать. Тут, как я понимаю, у тебя друзей нет, только приятели. Ну и стражники еще. Они, кстати, мою спину так сверлят своими взглядами, что у меня там к вечеру наверняка чири вскочит». Губы Даниты впервые дрогнули в улыбке. «А ты иногда можешь быть забавным», — протянула она. «Хотя чаще ты все же довольно противный». «Открою тебе страшный секрет, принцесса», — усмехнулся Коул. «Ты тоже чаще всего не особенно приятная». Она засмеялась. «Но знаешь...» Так как я тебе сочувствую и очень хорошо тебя понимаю, предлагаю свою помощь. Ты ведь хочешь узнать, где твой брат?» Данита растерянно моргнула. «Конечно. Мне это тоже очень интересно. Так, из любопытства. Я вообще любопытный, если ты еще не заметила. И мне кажется, что вдвоем узнать истину у нас получится гораздо лучше. Что скажешь, ваше высочество?» она молчала несколько секунд а затем усмехнувшись встала со скамейки скажу что мне надо подумать а, -а, -а, -а" понимающе протянул коул ну ладно думай думай если что ты знаешь где меня найти данита кивнула и пошла обратно в академию а за ней словно молчаливые тени шагали вездесущие стражники